Глава 29. «Моя Шель теперь не нелегальная личность. Ей можно спокойно жить и работать на территории королевства». «Я все еще не верю», — прошептала женщина, невидящим взором, уставившись в открытое окно кареты. «Наши лица обдувало мягким теплым весенним ветерком, и я с удовольствием дышала полной грудью. Никаких выхлопных газов и иных ароматов индустриальной цивилизации. Осталось работную грамоту подписать». Налог на работника, слава Всевышнему, в сравнении с разрешающей на проживание в Эльвонии, не такой большой. Нужную бумагу заполню через три недели, в следующий свой визит дальнего. Но уже нам обеим по поводу тебя можно выдохнуть облегченно. Ежели что, ты гостья, проживающая на моем постоялом дворе. Вот и все. Шелька кивала в такт и счастливо вздыхала. Дорога домой прошла спокойно. Никто не осмелился на нас напасть но чувствовала, что наблюдают. Мурашки по позвоночнику бегали, когда ехали через тоннель среди деревьев. На стоянке поделилась своими ощущениями с Питером. «Всё так, госпожа», — кивнул он, подтверждая мои догадки. «И не особо скрывались. Хотят дать понять, что вы под бдительным их присмотром». «Это Джек». Видать, раскидался с делами и снова переключился на меня, — негромко сказала я и прищурилась. «Будем ждать гостей на нашем подворье. Если это будет один человек, скажите ребятам и Жоржу, он ведь обычно на крыше, чтобы пропустили. Но мне нужно поговорить с Джеком, он придет лично». «Это может быть очень опасно», — покачал головой капитан охраны. «Я должна узнать, что именно он ищет на моей земле, и задать ему правильные вопросы». «Что же?» — кивнул Питер. «Позвольте только мне быть в соседней комнате, а лучше у вас в спальне под кроватью». Это звучало так забавно, что я не выдержала и звонко рассмеялась, чем удивила в край серьезного телохранителя. Резко оборвав, смешок выдохнула. «Кажется, нервы. И еще что-то. Так поясница болит, сил нет». «Пит, я не против вашего пребывания у меня под кроватью. Вот только боюсь, замерзните, почки застудите» и не в таких условиях спать приходилось», — качнул мужчина головой. «Я мог бы спрятаться в соседнем помещении, вот только пока я до вас доберусь, вам несколько раз успеют причинить вред». «Из-под кровати тоже неудобно выскакивать», — сознанием дела заметила я, вспоминая фильмы про горе любовников, и снова губы дрогнули в улыбке. «Вам бы мини-арбалет», — ляпнула, не подумав. «А что это?» Тут же зацепился за незнакомое слово «воин». Глаза сверкнули нешуточным интересом. «Возможно, вы знаете этот вид оружия?» «А что, вполне может быть. Дайте-ка, прошу вас, прутик, нарисую». Схема арбалета в моем исполнении была проста и понятна, но без деталей. Я просто не разбиралась во всем этом. Могла лишь предположить путем обыкновенных умозаключений. Арбалет — это немного другой лук. Вот тут выемка, которая удерживает тетиву. Под ложей располагается боек. Поднятием Коева замок раскрывается и отпускает тетиву, а она, в свою очередь, помогает ускорению укороченной стрелы. Но это в теории. Такое оружие я видела в своей жизни несколько раз и даже как-то держала в руках, но на этом и ограничилась. Питер молча присел на корточки и принялся внимательно рассматривать схему. «Жорж!» — позвал он своего лучника. «Парень появился рядом с нами так быстро, словно стоял у меня за спиной» хотя, вероятно, так оно и было». «Погляди». Жорж скопировал позу начальника и так же, как и капитан, стал изучать мое творение. «Вот тут и тут, наверное, должно быть так». Вдруг протянул он руку и одним движением, стерев деталь, перерисовал немного по-другому. «Это, конечно, не заменит лук, зато можно наложить стрелу и натянуть тетиву заранее. Нажать на вот этот спусковой крючок и все, цель будет поражена». Если стрелок не косох, и руки у него из верного места растут. Я слушала их негромкую беседу, и диву давалась, Ухватили на лету, буквально с полувзгляда. А еще говорят, что средневековые люди туго соображают. Ничего подобного. Поумнее некоторых моих современников. Надо заказать мастеру по дереву основные части. Остальное я доделаю сам. Тем временем негромко говорил своему боссу Жорж. «Я не могу отпустить тебя в дальний. придется отложить до следующей поездки». «Хорошо», — кивнул лучник, соглашаясь. Мужчины выпрямились, и Питер движением стопы стёр схему допотопного арбалета и повернулся ко мне. «Леди, благодарю за идею». Короткий поклон. «В некоторых ситуациях это оружие может быть весьма полезно». «Не стоит благодарностей», — кивнула я. «Поедемте дальше. Дома куча работы» которая сама себя не сделает». Подъезжая к рыжей лисице, ощутила, как скрутила все члены, даже ноги тянуло так, сил не было терпеть. Свернувшись калачиком на скамье, чуть ли не стонала от боли. «Госпожа!» Шелька сидела рядом со мной, а моя голова покоилась на ее бедрах. «Что же вы так себя грузите? Носитесь, как угорелая, не спите толком. Поздно ложитесь, раньше всех встаете. Везде стараетесь успеть». Так недолго откинуться. Не бережете себя совсем. Ох, не бережете. Тем временем я пыталась молча справиться с тянущей болью внизу живота. Боль по низу живота, но это поясница. И меня синило. Ну надо же. В той жизни ежемесячная женская проблемка давно ко мне не приходила. И я, естественно, позабыла все те прелести, что сие недомогание приносит женщинам. И облегченно выдохнула. С одной стороны, не беременна, потому что с момента попадания в этот мир уже прошло немногим больше месяца. А этих дней все не было и не было. А потом меня закружило в вихре бесконечных забот, и я запамятовала о таком важном моменте. Вполне возможно, задержка случилась из-за истощенного состояния Эйлианы, недоедание, тяжелый повседневный труд. все это сказывается на организме самым радикальным способом. С другой... Придется теперь придумать, что использовать вместо привычных средств гигиены. Но ничего, это не проблема. Живем, а это самое важное. Но все равно стоит посетить местного лекаря и узнать, а девственница ли Элиана, или уже нет. В этом времени чести для леди не пустой звук. Но Джек очень красив и хитер, и до того вскружил бедняжке голову, что я не удивлюсь, если между ними уже все было». В общем, надо у девочек моих спросить, чем они пользуются в эти дни. Наверняка в ходу какие-нибудь старые холстины, сложенные в несколько слоев. Решение сего вопроса не стало проблемой. Как раз-таки проблемой оказалось иное. Боль. Меня просто на полдня выключила. Я лежала, свернувшись калачиком, и мечтала, чтобы мои мучения поскорее закончились. «Шелька», — женщина вошла в мою комнату с подносом в руках, — «а скажи мне...» «У меня было с Джеком?» «Непонятно от чего, но я покраснела». «Что было?» Удивилась она, поставила поднос на стол и удивленно на меня посмотрела. Я молча многозначительно подвигала бровями. «А-а-а!» Понимающе усмехнулась пару мгновений спустя помощница. «Нет, вы боялись осуждения общества и всеми силами сопротивлялись чарам Джека. В этом вопросе вы, леди Эйлиана, были непреклонны, только после свадьбы. Но завещание на него все же составило. Хмыкнула я и села, затем с благодарностью приняла горячую кружку травяного взвара. «Тут ромашка и мята, обе травушки снимают боль, скорости вам полегчает». Ласково улыбнулась Шелька и присела на стул. «Там Канир пришел с пахомом. Вас видеть хотят». «Говорят, вы поручили им смастерить какую-то ловушку. Они ее смастерили». «Ого!» — радостно воскликнула я, не забывая прихлебывать ароматный и тонизирующий напиток. «Это замечательная новость!» «А зачем они сами пришли?» «Могли бы ребят послать?» «Дык, пирогов захотели сладких от сола. Узнали ведь, про ныры, что вы в дальний съездили и продуктов свежих привезли. Вот и прибежали, забыв о своих болеющих ногах». «Эх!» — усмехнулась я и встала. Спину все еще ломила, но уже вполне терпимо. Эй, Куда собрались?» — возмутилась Шелька. «Вам бы еще полежать. Лучше до завтра». «Некогда валяться на печи!» — махнула я рукой. «Ловушку они принесли с собой?» «Ага!» — кивнула помощница и поморщилась. «Страшная какая-то коробка!» Вот и славно. Осталось в нее положить старые потемневшие соты и подвесить неподалеку от дикого улья. И ждать, терпеливо подождать. И у нас будут свои пчелы». «Девочки уже пошили костюм, который я попросила?» «Пенни сказала, что всё готово. Ночами не спали, при свете лампадки трудились». «Но это они, конечно, зря так. Глаза беречь надо», — нахмурилась я. «Все стараются быть полезными и торопятся выполнить ваши поручения» и сделать все хорошо, чтобы вы не расстраивались. И сами ничего не мастерили. Все ощущают вашу заботу и искреннее стремление помочь, и никто не хочет вас подвести». Слова Шель согрели душу. «Так приятно, когда твои старания замечают. Значит, все не зря. Из нас всех точно выйдет отличная команда. Точнее, она уже такая».